Часть 10. Антисемитизм. 237. Христоубийца. Я долго и напряженно думал, включать ли это понятие в свою книгу, пока не решил, что убирать слово «христоубийца» из книги о евреях столь же бессмысленно, как и слово «ниггер» черномазый из книги о неграх США. Конечно, мир был бы куда лучше, если бы можно было обойтись без подобных слов мессианскую эпоху, которая станет в будущем, такие слова, я уверен, будут навсегда забыты. Но поскольку эта эпоха еще не наступила, мы предоставим здесь несколько здравых рассуждений относительно этого древнего и кровавого эпитета. Христа убийца – одно из последних слов, которые слышали десятки тысяч евреев перед тем, как быть убитыми. Что было, то было. Но почему же они слышали это до сих пор? Можно ли представить себе нашего современник который... Попав в Грецию, стал бы вдруг вопить, что в Афинах живущие люди – это все сплошь сократа-убийцы. Или даже если несколько евреев и впрямь содействовали казни Иешу иисус в еврейском правописании, римлянами в первом веке, то ведь самое худшее, что можно было бы сказать об этих евреях последующие 19 столетий так это то, что они потомки Христа-убийц. Однако такое выражение никогда не употреблялось. Несомненно, понятие «христа подразумевает, что, продолжая отрицать за Ешу право называться сыном Бога и Машехом, евреи в каждом поколении убивают его вновь и вновь. Ведь евреи, обращенные в христианство, или итальянцы, потомки римских палачей, казнивших Ешу, никогда не относили этого эпитета к себе. Величайшая нелепость этого определения в том, убили Ешу римляне, а не евреи, помимо Нового Завета, одного из самых ранних упоминаний. А Ешу встречается в работах римского историка Тацита, который приводит имя Ешу и факт его распятия на кресте римскими властями За какого рода преступления распинал Рим своих узников? Мы знаем, что эта казнь применялась в отношении двух категорий лиц, восставших рабов и тех, кто совершал особо тяжкие преступления. К каковым в первую очередь относились политические смутьяны? Ешу и Каким им в первую, э, подпадал под вторую категорию. Факт, засвидетельственной надписью над его головой во время распятия, царь иудейский. Вероятно, Ешу был одним из многих политических мятежников-евреев, выступавших в первом веке против римских завоевателей. За время римского господства в Иудее было распято от 50 до 100 тысяч активных борцов против римского владычества. Историк Хайм МакКоби пишет, крест точно так же стал символом римского гнета, как в наши дни. Символом нацистского гнета является газовая камера. Возлагать вину на крест не столько на римлян, сколько на евреев, это то же самое, что обвинять погибших евреев в использовании газовых камер, на деле принесших им страшные страдания. В 1962 году, во время Второго Ватиканского собора, католическая церковь официально сняла обвинение в деициде, убийстве Бога, С большинства евреев, современников Иешу, Иисуса и со всех последующих поколений евреев. Католический писатель Эдвард Киттинг заметил тогда, что вместо этой резолюции им следовало бы открыто выступить с весьма простым заявлением. На протяжении двух тысяч лет мы были повинны в антисемитизме. Простите нас. Надо сказать, что Папа Иоанн XXIII, который обязан своим появлением данной резолюции, именно это имел в виду. Незадолго до своей кончины папа составил молитву, обращенную к Иесу, к Ешу, Иисусу, в которой говорится, что христианский антисемитизм представляет собой второе распятие Иисуса, Иешу. Если евреи убили Иешу, то они не только отвратительные, но и ужасные. И только люди, наделенные сверхчеловеческими силами, в состоянии «убить» в кавычках Бога. Можно лишь радоваться, что это понятие употребляется все реже и реже. Как это, несомненно, произошло после катастроф.